Russian Podcasting. Засунь его себе в ухо. Всем привет, с вами снова Женя, Женя, Japan Journal. И со мной в гостях у меня, в гостях у моего подкаста, и у вас снова евдоки. Привет всем. Вот, на этот раз, в прошлый раз мы говорили о том, что как можно добиться своей мечты и попасть в Токио. Вот и в этот раз я решила что мы точнее решили, что вам будет интересно узнать, как вообще, что нужно для того, чтобы учить язык в Японии. То есть какие нужны документы, что вообще нужно. Я думаю, ты можешь нам рассказать. Да. Я сперва узнала про языковую школу. К нам приезжали, просто я изучала а, японский язык в университете. И к нам приезжала Елена Иванова, что ли, которая живет в Японии и занимается этими школ, языковыми школами. И... Они приехали с Японкой и вот нам предлагали школы, советовали, показывали, что за как, раздавали буклетики. И мне стало интересно, я посетила сайты. А... Вот о сайтах подробнее. То есть можно просто поискать в интернете, наверное, сайты? Да, конечно, там есть хороший один сайт, но я не помню, как ру или что-то такое, что такое. Я в этом -то роде. тоже находила сайт, который именно... Как находишь школу, да. которая ну, я людей туда поздравляют? Ну, я не туда пошла, я пошла в языковую школу Чикаго, потому что к нам потом уже приехал а, мой сенсей нынешний, а, его зовут какумару, Какумару сан Он приехал, он... Кокумару он... <с> <с> <с> да, Какой при... это квадрат, а Мару это круг. Он вообще интересная личность. Он, он был везде, во всех странах, знает 9 языков. А потом после школы он подрабатывает массажист, массажистом, делать, да, делает массаж а, всяким там тетенькам, которым. И главная фишка массажа заключается в том, что разговаривать с клиентом. Потому что многим людям в Японии одиноко, они приходят на массаж просто поговорить. То есть не столько как бы им нужен именно массаж, да. что массаж не делал, а да. души. А как общение. И вот. И он предложил свою школу, и э, эта школа была намного ну, дешевле, чем другие школы. И поэтому я выбрала дешевле и, как бы, и хорошо учиться. Сейчас я вот что хорошо. И тем более учиться. чекала, это как бы это не Токио, там жить, наверное, дешевле. Да, дешевле получается. Хотя, в принципе, ну, как бы от Токио там минут. Ну вот. И я начала через турфирму документы собирать. Там главное нужны деньги и всякие, э, анкеты заполнять, и все. Но деньги, вот такой нескромный вопрос, сколько примерно нужно? Пример, ну, на 3 месяца в рублях получается где-то 50, тыс, 50 тысяч рублей. Это за школу? Да, да за школу, от за где-то там э, за 3 месяца 60 тысяч рублей угу. можно. Нормально, наверное. Ну вот, если на 3 месяца, а если больше 3 месяцев, например, там 6 месяцев, угу. тогда получается... Нужны такие документы, которые очень сложно, например, там... да? Нет, просто, знаете, дело в том, что многие, они не доверяют русским, русским женщинам, которые приезжают в Японию учиться, и поэтому им нужны доходы родителей за три года. Еще нужен счет в банке, где деньги... Деньги на счету должны быть больше 7 тысяч долларов. Это, конечно, сложно. Ничего. Да, вот такие документы уже с этого года. Это сложнее было. становится? Да, сложнее становится, потому что много хосписов, которые приезжают в Японию. Просто они поступают в языковые школы, пол получают визу и остаются нелегально работают. Ну, тоже, тоже это тоже это. <св> другая тема да, но это, в общем, не важно, тем более если молодые люди многие слушают этот подкаст, которые хотят то, что в Японии, поэтому, как бы, я не думаю, что они хотят, кстати, с работать. <св> <св> ну, так сказать, многие тоже работают, я даже знаю людей, которые работают и говорят, они-то просто, просто тоже много японцев, которые нуждаются в общении в общении просто человеческом <св> там дело не заключается в этом есть там чем-то. просто. Вот вообще... это есть же такое заблуждение, что это вообще проститутки. Это не проститутки. Нет. Они просто общаются, пьют, пьют пиво там, винную. Ну да, то. пьют спиртное как вместе с гостями веселятся. Все, да. Ну конечно очень сложная работа, но но деньги там платят нормально, говорят. Ну я читала где-то в интернете тоже там какие-то откровения ходят, вот что там не столько как бы она получает зарплату, сколько подарками от гостей, и потом подарки да -да. дают обратно в магазин. В магазин. Ну вот я сейчас вот продлеваю визу. Я очень надеюсь, что мне дадут визу. Но могут, конечно, отказать без. А, ну у тебя Сейчас Или сейчас как турист три mm -hmm. И если там виза как турист, то нельзя работать, нельзя что? -то. А ее продлевают? Ее продлевают, да. Ну я буду надеяться с тобой же ее продлят. Да. Но виза это так больная тема для русских людей особенно. Нас нигде не любят. Не в Америке мне вот не дали в Америку визу. У вас нет сильных связей с Японией, а я просто повезла в Они путешествуют без визы. То, ну, что? Да. ну зато нам в другом наверное жало. Да. Русские людям. Вот, ну то есть как бы нужно собрать деньги, собрать документы и в общем сюда приехать. Да. После того, как сюда приехали, вот могут быть такие проблемы, как ты рассказала ранее, что там могут задержать в аэропорту, может можете заплыть по дороге. А, просто, знаете, я забыла сертификат о том, подтверждающий о том, что я учусь в школе. Я, не я сама забыла, а турфирма забыла мне передать, просто дала мне копию и все. А там должен быть оригинал, и вот из-за этого мне очень... Понятно, у -у -у. не забывайте документы, когда я по крайней Но... Расскажи тогда о своей школе. Кто у вас, наверное, какие люди учатся вместе с тобой в классе? Сколько человек? Mm -hmm. У нас в классе где-то там 18-19 людей. Есть китайцы. Китайцев вообще много здесь в Японии, которые изучают ну, да. японский язык. Корейцев тоже много. Непальцев. И почему-то из России много из Узбекистана. Я mm -hmm. вот почему-то удивилась. У нас в школе тоже много из Узбекистана. И они, кстати, хорошо говорят по-японски, у них хорошая языковая школа где-то в Узбекистане. И я тоже ездила в Хабару. захожу, например, в магазин какой-нибудь и спрашиваю, есть ли у вас русскоговорящие. И подходят ко мне узбекистанцы, которые говорят по-русски. Я их три раза, что ли, встречала и удивилась, почему их так много в Японии. Мало ли. Правда, школа не Да. В Узбекистане хорошая. Да. Понятно. То есть, в принципе, это не так сложно, если стараться. Да. И как бы вы приезжаете в висковую школу, пишете тест, и сразу вас распределяют по группам, по уровням знания. Можете попасть в ту группу, в которой вам просто хорошо. В начальную базовую группу тоже можно попасть. Ну вот ты сейчас в какой -то? Я в группе B1. Это там есть A, B, C. B1 это там изучается никью. Второй уровень. Второй уровень, да. Mm -hmm. А A это первый уровень, уже. Второй уровень. То есть ты когда закончишь курс, ты можешь сдать на второй. Да. Okay. первый как-то страшно, но многие сдают, но это, я только Олимпийка. Вот, хорошо. То есть, ну, да. я поняла. <смех> я надеюсь, наши слушатели тоже это поняли. Ну и в завершение подкаста надо сказать какой-нибудь глупость. <смех> ну, глупость на ум не приходит, а это значит, что в наших головах только умные мысли. Вот, на этой <смех> дурацкой фразе <смех> я хочу закончить этот подкаст. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. Пока.